отвалились вскоре после начала пути. На самом деле единственное достоверные достоверное сведение давало видеосъемка той женщины с борта «Голубой акулы». Они многократно просмотрели ее с другими шкиперами, поднаторевшими в опознании китов, и идентифицировали двух горбачей, одного серого кита и нескольких касаток. Даладар была права, это видео наводило наслед. Злость Энвека к студентке быстро прошла. Он разглядел ее развитой аналитический ум. Кроме того, она располагала временем. Ее родители жили в дорогом пригороде Ванкувера и с избытком снабжали ее деньгами, а сами не показывались на глаза. Энвик считал, что они откупаются от нее, возмещая недостаток родительского внимания. Но их дочь это не особенно беспокоило, ведь это давало ей возможность идти своей дорогой, не стесняя себя в средствах. В принципе, лучшего и выдумать было нельзя. Делавер рассматривала неожиданно свалившуюся на нее работу как практическое продолжение учебы, а Эновику нужна была ассистентка после того, как погибла Сьюзен Стринджер. Стринджер. Всякий раз, как он вспоминал о ней, его охватывало чувство вины. Неужто нельзя было ее спасти? Убедить касатку отпустить свою жертву? Какие аргументы дошли бы до ее разума, который функционирует иначе, чем человеческий? Он снова говорил себе, что касатка всего лишь животное. И для него добыча есть добыча. С другой стороны, разве люди добыча для касаток? Да пожирали ли касатки вообще оказавшихся за бортом пассажиров? Или просто умерщвляли их? Убивали? Но можно ли приписывать касатке осознанное убийство? Энновик топтался по кругу. Глаза его слезились от многочасовых просмотров. Он был уже не в силах сосредоточиться. Устал выключил монитор, глянул на часы и отправился к Делавер. Она корпела над телеметрическими данными. — По куску бы мяса, а? — вяло спросил он. Она подняла голову и подмигнула. Синие очки она заменила на контактные линзы, которые, впрочем, тоже были подозрительно синими. Если не обращать внимания на ее заячьи зубы, то она была очень даже ничего. — С радостью. И где? — Есть тут за углом одна изысканная забегаловка. — Да ну, забегаловка. — Нет уж, я тебя приглашаю. — Вот уж не надо. — В Кордеро. О, Боже, там хорошо. Да я знаю, что там хорошо. Ну, во-первых, я плачу за себя сама, а во-вторых, в Кардеру, мне кажется, ну, как бы это сказать. Это было модное место с отличной кухней и чудесным видом на гавань и яхты. Напитки в баре лились рекой, в глотке хорошо одетых молодых людей. Эновик в своих потрепанных джинсах и выцветшем свитере чувствовал бы себя там не в своей тарелке. Да Лавер же сам Бог велел сидеть в Кардеру. А впрочем, Кардеру так Кардеру. Они поехали на его старом форде к гавани, и им повезло. Нашелся свободный столик в углу, как раз на вкус Эновека. Они заказали фирменное блюдо лосося, зажаренного на кедровых углях, с сой, коричневым сахаром и лимоном. «Ну, и как успехи?» — спросил Эновек, когда официант удалился. Делавер пожал плечами. «Для меня картина ничуть не прояснилась». «А я к чему-то, кажется, пришел». Видео этой женщины меня навело. Мое видео, ну еще бы насмешливо сказал он, мы всем обязаны тебе. Мне вы обязаны, по крайней мере, идеи. И что ж ты вынес оттуда? В нападении участвовали исключительно касатки-бродяги, ни одного резидента. И в проливе Джонстоуна, где они живут, нападений не было. Итак, опасность исходит от мигрирующих животных и, возможно, от прибрежных касаток. Опознанные горбачи и серый кит тоже из мигрантов. Все трое провели зиму в Байя, Калифорнии. Это даже задокументировано. Делавер взглянул на него в замешательстве. То, что серые киты и горбачи мигрируют не новость. Мигрируют, но не все. Когда мы в тот день вторично выходили в море с Грей Вольфом и Шумейкером, произошло нечто странное. Я чуть про это не забыл. Нам надо было снять людей с леди Уэксхем, леди Танула, а на нас напала группа серых китов. Я уверен, что у нас не было никаких шансов даже самим уйти оттуда живыми, не говоря уже о спасении других. Но тут откуда ни возьмись, появляются два серых кита, выныривают и лежат в воде. И остальные отступили. И это были резиденты? Примерно дюжина серых китов круглый год живет у западного побережья. Они слишком стары для дальних переходов. Когда с юга приходит стадо,